как шевалье Дангелем, обнаружив, что у него есть сердце, пожелал убедиться, что у мадемуазель де Безри тоже есть сердце. По счастью для Шавалье Танкреда в те времена по праздникам, даже на Пасху, люди не засиживались допоздна. И в полночь все гости уже распрощались. Жившие поблизости отправились по домам, кто на лошади, кто пешком. Жившие подальше разошлись по комнатам, которые бароны-баронесса, свято соблюдавшие правила старинного гостеприимства, охотно предоставили в их распоряжении. Перед тем, как подняться к себе, Рже, как всегда, поцеловал отца и мать, и они с улыбкой переглянулись. Потом он ответил поклон бату И, в свою очередь, удалился, но не для того, чтобы лечь, спать ему совсем не хотелось, ибо сон у него пропал так же, как и аппетит, а для того, чтобы без помехи помечтать о мадмозель де Безри. Впервые в жизни шевалье думал не об охоте, не о верховой езде, не об умелом выпаде во время фехтования, не о хитроумной уловке, которая избавила бы его от необходимости разбирать. Отрывок из солюстия или вергилия о чем-то совсем ином. Юношей овладела глубокая грусть. Он понял, что поспешный отъезд семейства до имел единственную цель похитить у него Констанс. Но он прочел в глазах милой девочки, что ей хотелось остаться не меньше, чем того хотелось ему и это его несколько утешило. К тому же в первых огорчениях первой любви есть нечто такое, чего сладостно сжимается сердце, а потому мы миримся с этими ощущениями гораздо спокойнее, нежели с тем безразличием, на смену которому они пришли. Ведь влюбленный прежде всего алчит даже несчастье, ибо он еще толком не знает, что такое счастье, Сильнее всего он жаждет права не возвращаться в ту бесплодную пустыню, откуда ему удалось уйти. Ему так хочется и дальше оставаться под сенью красивых зеленых деревьев, греться в лучах ласкового солнца, бродить среди чудесных цветов с одуряющим ароматом. И хотя их шипы уже поранили его пальцы, он во что бы то ни стало стремиться сорвать эти цветы и, вопреки всему, вдыхать их аромат. Отныне он предпочитает с затишью все, что угодно, даже бурю. И если радость пока еще не дается ему, он согласен даже на страдании. Рожев заснул поздно, и сон его был беспокоен. Однако это не помешало ему подняться с первыми лучами солнца. Проснулся он свежим, в хорошем расположении духа, глаза у него блестели. Дело в том, что у него созрел небольшой план. Он надумал самолично отвезти в Безри карету Виконта, куда должны были впрячь Кристофа. И собрался он сделать это, сославшись на то, будто отец и мать поручили ему осведомиться о самочувствии соседей. Принимая во внимание, что те покинули замок Дангелема в столь поздний час, бароны баронесса натурально тревожились, Как бы по пути с ними не случилось какого-либо досадного происшествия, надобно заметить, что рожая перед тем пришла в голову еще одну мысль. Она-то сделала вполне естественным и осуществимым его план. Он решил дать Экю кучеру Виконта с тем, чтобы тот сказал, что он болен и объявил, что покамест не в силах добраться до безри. Шевале хорошо помнил место, где увязла карета, и он направился туда в сопровождении егеря и младшего кониха. Призвав на помощь садовника, арендатора и трех или четырех батраков, они после долгих усилий умудрились на веревках вытащить экипаж на дорогу. По счастью, старинный Редван был так прочен, что нигде даже не треснул, и как только карету вновь поставили на колеса, оказалось что ее можно без особого труда доставить в Безри. Крестов, которого его юный хозяин все время подгонял ударами кнута, сходу перешел на крупную рысь. Правда, он брыкался и обиженно ржал, давая этим понять, что никак не возьмет в толк, почему, начиная с вчерашнего дня, с ним начали так дурно обходиться. Однако, по мере того, как Роже приближался к Безри, его обращение с Кристофом становилось все мягче. И умные животное, заметив, что удары кнута сыплятся на него реже, перешло сперва с крупной рыси на мелкую, а затем с мелкой рыси на шаг. В самом деле, если молодому человеку сначала казалось таким простым делом самолично отвести Виконту, его карету и забрать отцовскую двуколку, то теперь это представлялось ему чудовищной дерзостью. Вспоминая сыровое чело господина Безри, его нахмуренные брови, отрывистый голос и особенно поспешный отъезд, юноша спрашивал себя, испытает ли человек, поторопившийся уехать из замка Дангелемов, большое удовольствие, увидя наследника этого семейства у себя в замке. Все эти соображения были малоутешительны для же креда который при всех превосходных качествах, коими его наградило небо, не обладал той счастливой дерзостью, какая почти наверняка ведет к успеху. Вот почему он совсем перестал подгонять Кристофа. Больше того, если бы его лошадь вдруг остановилась, молодой человек, пожалуй, не нашел бы в себе мужества заставить ее продолжать путь. И если бы она вдруг пошла назад к дому, он бы не решился повернуть ее вспять и принудить ехать в бездри. Но, по счастью, всего этого не произошло. Христов был честный и порядочный конь, неспособный на такой поступок. Он не любил, чтобы его подгоняли. И только, когда же ему доверяли, он выказывал истинно провинциальную добросовестность. И на него вполне можно было положиться. А потому крестов спокойно трусил по дороге в безри, и, рожев, вскоре заметил, две крытые черепицей башенки небольшого замка, чьи скрипучие флюгера виднелись под деревьями старинного парка. Шевале рожет Анкрет все еще продолжал подвигаться вперед, но надобно прямо сказать, что теперь уже Не он управлял Кристофом, а, скорее, Кристоф управлял им. И так Шевалье подвигался вперед. Он был во власти сильной тревоги, размышляя о приеме, который будет ему оказан. Как вдруг в оконце одной из башенок появилась прелестная золотистая головка Констанс. смотревший в его сторону широко раскрытыми красивыми голубыми глазами, а рука, подчинявшаяся воле очаровательной головки, махала платочком в знак того, что вновь прибывшего узнали. При виде этого Роже остановил Кристофа, и двое милых детей стали обмениваться знаками простодушной нежности, которая переполняла их сердца, стремившиеся одно к другому. Так продолжалось минут десять. И, вероятно, продолжалось бы до самого вечера, если бы Роже не заметил, что позади Констанс выросла другая фигура. Стольник, кстати, появившаяся особа была Виконтессой де Безри. Она проходила по коридору, увидела, что ее дочь, по неосторожности не притворившая дверь своей комнаты, подает в окно какие-то странные сигналы и пожелала узнать, кому же эти сигналы обращены». Госпожа де Безри, еще накануне упрекавшей мужа за то, что он слишком легко поддался тревоге и заставил их так рано уехать из замка Дангелемов, теперь, узнав Роже, начала думать, что опасения Виконта были не столь неосновательны, как ей сначала показалось. Застигнутый на месте преступления, Роже понял, что отступать поздно. Он ударил кнутом Кристофа, Злополучный конь, не ожидавший такого обращения, перешел в галоп, и шевалье, не замедляя хода, въехал во двор замка Дебезри. Первым, кого увидел наш герой, был Виконт, возвращавшийся к себе после утренней прогулки по парку. Шевалье подумал, что теперь самое время проявить отвагу. Он спрыгнул на землю, приблизился к господину Дебезри, И довольно развязно для человека, делающего еще только первые шаги на стезе лжи, сообщил, что кучер Виконта совсем расклеился, и он, Роже, решил самолично доставить карету в Безри, полагая, что она может понадобиться Виконту, а также для того, чтобы осведомиться по поручению бароны и баронессы Дангелем, не произошло ли с их добрыми соседями какого-либо досадного происшествия, когда они ночью возвращались домой. Такое объяснение выглядело вполне правдоподобно. И Виконту пришлось удовольствоваться им, хотя он прекрасно понимал истинную причину, вызвавшую визит юноши. Он сделал вид, будто верит всему сказанному, и в свою очередь осведомился у Роже о здоровье его родителей. И так как время уже близилось к обеду, и Виконт направлялся в замок, чтобы сесть за стол, Он выказал себя настолько учтивым, что даже пригласил своего услужливого соседа разделить с ним трапезу. Нетрудно догадаться, что Роже с признательностью принял это приглашение. То было второе испытание, которому Эвиконт решил подвергнуть рожей Констанс. Ведь что не говори, а он мог накануне ошибиться и потому хотел сызного понаблюдать за обоими детьми. Увы, их бедные юные сердца еще не умели притворяться. Войдя в гостиную, Констанс покраснела, словно ей было уже пятнадцать лет. А роже побледнел при этом, как будто ему исполнилось восемнадцать. Господин Дебезри заметил, какой противоположный эффект произвела на молодых людей их встреча, однако эффект этот был вызван одной и той же причиной а потому его смутные подозрения превратились в твердую уверенность. За обедом Констанции и Роже совершали одну оплошность за другой. Но на сей раз Викон де Безри не хмурил брови, как накануне. Он не мешал обоим вести себя, каким заблагорассудится, и только довольствовался тем, что делал своей жене знаки. Знаки эти говорили «Ну что?». Такой ли уж я фантазер, как вы вчера утверждали? Теперь-то вам ясно? Ясно? И в самом деле, все было настолько ясно, что к концу обеда Виконт, без сомнения, для того, чтобы отбить урожай всякую охоту, вновь появляться в замке Дебезри, небрежным тоном сообщил, что его дочь в тот же вечер возвращается в монастырь. При этом известие Констанс испустила горестный возглас, а Роже, заметив, как сильно она побледнела, и, думая, что бедняжке дурно, бросился было к ней. Однако Виконт мягко удержал его, присовокупив, что госпожа Добезри тут, и если дочка будет нуждаться в помощи, то помощи ей окажет мать». Констанс еще не достигла того возраста, когда падает в обморок. Бедная девочка была чересчур наивна для этого. А потому она только залилась слезами. При виде ее слез, Рожая пришлось собрать все силы, чтобы самому не расплакаться. Тем не менее, столь неуместные слезы привели к последствиям, печальным для обоих детей. Констанс велели подняться к себе в комнату, Продолжая всхлипывать, она, слегка присев, попрощалась с Роже, а он в ответ поклонился ей с самым несчастным видом, после чего, поняв, что ему больше незачем оставаться в замке, он объявил Виконту, что имеет честь откланяться. Можно было подумать, будто хозяин дома предвидел возможность столь поспешного отъезда гостя, ибо, выйдя на крыльцо, Роже увидел, что во дворе уже стоит запряженный в двуколку крестов юношу поклонился Виконту, тот с самым дружеским видом пожал ему руку, в свой черед попросил передать наилучшие пожелания бароны и баронессе и закончил все учтивое прощание, пожелав шевалье доброго пути.